Глава 17. Но ему угрожала новая опасность. Он был объявлен сообщником Катерины. Перед следователем Новием Нигром об этом заявил доносчик Луций Веттий, а в Сенате Квинт Курий, которому была назначена государственная награда за то, что он первый раскрыл замыслы заговорщиков. Курий утверждал, что слышал об этом от Катерины, Овеций даже обещал представить собственноручное письмо Цезаря Катилине. Цезарь, не желая этого терпеть, добился от Цицерона свидетельства, что он сам сообщил ему некоторые сведения о заговоре. Курия этим он лишил награды, а Овеций наказанный взысканием залога и конфискацией имущества, едва не растерзанный народом прямо перед растральной трибуной, был брошен им в тюрьму вместе со следователем Новием, принявшим жалобу на старшего по должности. Примечание. Наказан был ведь и за то, что не явился на суд, где ему было предложено доказать обвинение против Цезаря.